Глава 1159 -я. Встретить. Ван Буэлэ резко открыл глаза. В них как будто потрескивали молнии. Бесформенная сила естественных и магических законов бесконечного небесного дау незримо прибыла и оплела его тело, превратившись в древние руны, которые впечатались в плоть. Это небесная дао признала звездный домен и относящиеся к нему естественные законы. Только в теле Ван Буэлэ скрывалась не только аура бесконечного небесного дао ну и Небесная Дао темной Секты, поэтому мгновением позже на нем отпечатались естественные магические законы Небесного Дао темной Секты. Под влиянием Двойного Благословения внутри Ван Болы поднялся Рокот, от него волнами стала исходить чудовищная сила, созданная Ци и Кровью. Пустота вокруг покрылась трещинами, словно одно его присутствие влияло на порядок вещей в звездном Небе. В этом и заключалась ужасающая природа практиков звездного Домена. Большинство из них отдают предпочтение культивации, а затем уже занимаются божественной душой. Что до физического тела, мало кто достигает совершенства в этом аспекте. Что до влияния на порядок вещей в звездном небе, культивация способна его нейтрализовать. Ван Буале обратный пример. Его культивация только достигла поздней ступени вечной звезды, а божественная душа находилась на великой завершенности в одном шаге от звездного домена. Дальше раньше всех пробилось физическое тело, что породило определенный дисбаланс. Вдобавок магические и естественные законы двух небесных дао плохо уживались в его теле, любой другой на его месте не выдержал бы их противостояния внутри себя. Его ждала бы неминуемая смерть, но имманентные ножны ванболы могли подавлять их и нейтрализовывать, они тут же заработали и с грохотом подавили силу двух небесных дао, чтобы они могли слиться и сосуществовать. Это частично избавило его от этой скрытой опасности. Покрывающиеся трещинами звездное небо вследствие прорыва вряд ли получится быстро скрыть. Если только культивация Ван не поднимется или его не прикроет кто-то из могущественных экспертов. Один из таких экспертов очень быстро нашелся. Сразу после перехода физического тела на звездный домен, как только оно начало влиять на пустоту вокруг, появился Патриарх Бушующее Пламя. Подаренный листок позволил старику найти своего ученика, На выручку пришла не истинная сущность, а поток божественной воли. Окутав его, она нивелировала вызванное прорывом влияние на окружающее пространство. Здесь собрались практики мирят сект и семей, большинство из них находились очень далеко. К тому же ослепительный росчерк перевернул ситуацию потряс всех, кому довелось его увидеть. Поэтому никто не обратил на Ван внимание внимания, даже два божественных императора. Ослепительный сияющий чень Цэнзы приковывал к себе все внимание... Благодаря помощи Патриарха, бушующее племя прорыв Ван Боле, несмотря на всю его грандиозность, остался незамеченным. В следующий миг пустота вокруг Ван Боле искривилась, и он бесследно исчез. Его перенесло из треножника прямо к Патриарху, бушующее племя. Там же находился Сахаян. Он пораженно посмотрел сначала на Ван Боле, а потом на Чэньцэнзэ вдалеке. Он никогда не сомневался в том, что Ван Боле был знаком с Чэньцэнзэ. Однако даже в самых смелых мечтах он и подумать не мог, что эти двое окажутся настолько близки. Не догадаясь он после всего о принадлежности Ван Буэлэ к темной Секте, то его имя было бы не Сахаян. После перемещения Ван Буэлэ потребовалось пара секунд, чтобы прийти в себя. Первым делом он сел в позу лотоса и погрузился в себя, что до остальных практиков в сером звездном небе, их семьи и секты нашли способ проникнуть в серый туман и тайком их спасти. Слишком много всего произошло. Несмотря на всю потенциальную пользу, находиться здесь было слишком опасно. «Старый бэк, почему бы тебя не увести нас отсюда?» Заметив, насколько его ученик быстро соображает, а также отметив его спокойствие после перемещения, старик едва заметно улыбнулся. Широко замахнув рукавом, он шлепнул божественного быка по крупу. Тот послушно поскакал вдаль, ван был и моргнул. Ему очень хотелось сказать, что наставнику совершенно не обязательно было шлепать божественного быка или что-то ему приказывать, ведь бык был... Может, наставник запамятовал? Сухопокашлив предположил Ван Буэлле. Со спины скачущего быка Ван Буэлле посмотрел на старшего брата на поле боя позади, величественного, устрашающего. «Не оглядывайся. Твой старший брат, этот недостойный сын, затеял слишком большую игру». Сделать тебя небесным Дао, между темной сектой и бесконечным кланом в разгорится война. Хоть ты и принадлежишь к темной секте, ты еще и мой ученик? Это карма, ее прикосновения невозможно избежать, но наставник может дать тебе путь отхода. Безопасное пристанище! Пока старик говорил, Ван Бул умолчал: Надо ли говорить, что я живу на свете уже очень долго? Приятно стать свидетелем чего-то столь интересного. Надеюсь, твой старший брат Чейн Цензе сможет вывести темную секту. Тогда твой наставник сможет дать волю копившемуся гневу». Патриарх, бушующее пламя, с улыбкой покачал головой, но тут его кустистые брови сдвинулись к переносице. «Есть одна небольшая проблема. Хочется верить, что никто не обратил на тебя внимания, но если так подумать, то шансы этого стремятся к нулю. Скорее всего, тебя раскрыли. «К счастью, сейчас Чэнь Сензе находится в центре внимания, поэтому до тебя никому нет дела. По возвращении в скопление бушующее пламя немедленно отправляйся в уединение. Посмотрим, посмеет ли бесконечный клан явиться к моему порогу и потребовать выдать тебя. Наставник!» Ван Боулэ поднялся и низко поклонился патриарху бушующее пламя. Его одолевало чувство вины. Он не имел права вмешиваться в выбор старшего брата, к тому же из этой вылазки он и так получил немало — Но даже ради такого ему не хотелось жертвовать секретом. К сожалению, ничего нельзя уже было сделать. Ван Буола был готов к тому, что тайна вскроется. Еще Ван Була ждал ждал Чейн Он верил, старший брат обязательно придет, чтобы рассказать ему все, что не успел во время их разговора в сером звездном небе. Однако его непоколебимая вера в него слегка пошатнулась. Потому что новости о его слиянии с Небесным Дао и статусе воплощения Небесного Дао по непонятной причине оставили у Ван Буэлэ на душе непонятный осадок. В природе этого странного чувства даже сам Ван Буэлэ не до конца разобрался. Правда, долго ему мучиться не пришлось. Две недели спустя после бегства с поля боя божественный бык все еще скакал к скоплению бушующее пламя. Медитирующий у него на спине патриарх бушующее пламя внезапно открыл глаза. Они полыхнули ярким светом, бык под ним резко тормозил а потом окутал пространство вокруг себя обжигающим пламенем. Чейнсонзы? Сандзэ, Ван Баула тоже что-то почувствовал далеко в звездном небе. Естественные магические законы, принадлежащие небесному Дау Темной Секты, внутри его тела оживились. Из пустоты вышла знакомая фигура, а потом неспешным шагом подошла к морю пламени Божественного БК. Длинные волосы, зеленый халат, фляга с вином, деревянный меч. На лбу Чэнь красовалась метка черной рыбы. «Собра, даос, бушующее пламя! Спасибо тебе, что позаботился о темном дитя моей секты!» Чэнь с улыбкой накрыл ладони кулак и поклонился патриарху бушующее пламя. Тот лишь скривился и фыркнул. Чэнь это ничуть не смутило. Посмотрев на ван Боулэ, он мягко сказал. «Боулэ, хочешь отправиться со мной в темную секту? Закончим путешествие» которое в прошлый раз нам пришлось прервать.